И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, Уладилась шествовать в море. Час ее пробил. И слышит Кирик вопль Алешин. — Кирик, погибаю! Вспомни дружбу ту милую и любовь за единую! Дрогнул Кирик. Прибежал в стан. Мужи двиняне. Алеша в относ попал. Выбежали мужики Просторное море, только взводень рыдает, унесла Алешу вечерняя вода. Тем же летом женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом, расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась, Алешу зажалел. Заказал Кирик бабам править по братье плачную притчить, А все место не может прибрать. В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, На глядень морской, пал на песок, простонал «Ах, Алеша, Алешенька!» И тотчас ему с моря голос Алешин донесло «Кирик, вспомни дружбу ту милую и любовь за единую». В тоске лютой, неутомлимый, прянул кирик с вершины вниз на острые камни. Сам горько взопил «Мать-земля, меня упокой!» И будто кто его на ноги поставил, а земля ответила «Живи, сыне! Взыщи брата! Вы клятву творили, кровь точили, меня сыру землю зарудили!» На исходе зимы вместе с птицами облетела поморье весть, что варяги, разбойники идут кораблем на двину и тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай нападать на деревню, когда дома одни жены и дети. И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а ладейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи. — Не станем сидеть, как гнус в подполье. Варяги придут или нет, а время терять не пригоже. Старики рассудили. Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не остановить. Пусть разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся. Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем. — Господине, ты поведи молодых на звериные ловы, Тебе за обычай. Кирик тому делу рад, Сидячи на берегу, изнемок в тоске по Алёше. Мужская сряда недолгая. На рассвете кричали гагары, Плакали жонки Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и аскорт, Булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили паруса, И, пособная поветерь, праматерь морская, скорополучно направила путь. Не доведя до Звериного острова, прабаба ветер заспорила с внуками встречными ветерками. Зашумела волна, а молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была на завтра Алеши Година. В тот час Покрыла волну черная тень варяжской лодьи, И варяги кричат из тумана «Куры-фра! Куры-фра! Кто идет?» Кирик затрубил в корабельный рог грозно и жалостно. Дружина прянула на ноги, И тянут лук крепко и стреляют метко, Поют стрелы, кремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, Отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину. Мужи-двиняне, не пустим варягов на Русь, Побьемся, потешим сердца. Корабли сошлись борт-оборт, И двиняне, как взводень морской, Опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет кириково сердце, Блестит булатный оскорт Как добрый косец траву Косит Кирик вражеские головы. Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу.